425. Гуру. Прошлое каждого человека интересно тем, что оно наглядно иллюстрирует сновидческую природу его земной жизни. И в самом деле что-то было, что-то переживалось. Были люди, встречи, чувства и мысли, какие-то внешние условия, и все это ушло. И уже нет ничего из того, что было вокруг, и все, что осталось, только лишь Память о прошлом, только воспоминания. Не странно ли? Было и нет, и уже никогда не вернется. Настоящее, явно, конкретно ощутимо, даже рукой можно потрогать вещи вокруг. Но прошлое уже не в мерах земных. Так поймем, что сны жизни земной — это только лишь майя.